Глава 4. Спрятать ученых Джаз затушил недокуренную сигару и раскурил новую. Затем долго и молча смотрел на Краса. «Ты абсолютно верно вспомнил про ученых», — наконец проговорил он, и его единственный глаз сверкнул недобрым огоньком. «Наш центральный биокомпьютер уверен, что Мунка обязательно постарается привести свою угрозу в исполнение и в самое ближайшее время». Алекс посмотрел на генерала, но ничего не спросил. «В настоящее время они находятся под охраной флота», — продолжал Джаз. «Но старик Сарагоса не уверен в их безопасности. Слишком много проблем было в последнее время с кораблями и не только в Центральном секторе. Поэтому он поручил мне тайно вывести их, спрятать в надежном месте и охранять до тех пор, пока наставник не будет уничтожен. Или мы получим подтверждение, что угроза жизни ученых миновала». что, впрочем, почти одно и то же». Алекс кивнул, а генерал Джаз помедлил несколько секунд и стал рассказывать дальше. «Отделение секретно-исследовательской лаборатории, независимо от времени, находится на Земле Сатурне и Плутоне. В настоящее время, как и последние сто лет, все три инженера-хрониста находятся на базе Плутона под охраной генерала Бразини. «Извините, шеф», — прервал его крас, — «это дело давнее, но если мне не изменяет память, то когда я с ними встречался на этой же базе больше ста лет назад, перед тем злополучным экспериментом, их было только двое. «Этот ты -то видел только двоих, мальчик», — снисходительно произнес Джаса. «А было их четверо. С тобой общались Тимми Пентури и Герхард Адрихт. Последний погиб во время эксперимента, а Тимми выжил. Он находился в это время на базе Плутона и следил за экспериментом оттуда. Крас не стал больше спорить, его ведь действительно во все детали эксперимента не посвятили». Красу, тогда еще капитану крейсера «Вулкан», только приказали охранять исследовательское судно. А что случилось потом, лучше было и не вспоминать. Кроме тех, кого ты видел, мозговым центром эксперимента были еще две женщины. Ученые-хронисты Мария Всеволодова и Элен Карри. Сейчас им всем уже под третью сотню. Им и мы так недолго осталось жить. А все эти почтенные ученые, залуунов и наставника, вынуждены теперь вести скрытный образ жизни. Раньше, базируясь на Плутоне, они спокойно посещали Землю, подолгу работали здесь. А с тех пор, как в нашей системе появились, Заги стали прятаться не только от широкой публики, но даже и от родных. Несмотря на это, три месяца назад, еще до бегства наставника, была похищена и убита дочь Марии Всеволодовой, а спустя неделю муж и сын Элен Кари. «Вот сволочь!» – Крас стукнул кулаком по столу. «Надо было ему не только ногу, но и шею сломать». «Успокойся, сынок», — проговорил Джаз. «Ты же знаешь, наставник редко убивает сам. Он только пытает ради удовольствия. А для того, чтобы уничтожать своих врагов, у него есть масса фанатиков и учеников. Причувствуя это, мы уже давно запретили им покидать Плутон. Но и там теперь небезопасно. Сейчас надо спрятать их так, чтобы никто, кроме наших людей, об этом не знал. Ни военные, ни флот». «А советники?» — задал привычный вопрос капитан Невидимых. «Только президент», — подтвердил его догадку Джаз. «Может быть, тогда на Сатурне?» — предложил Крас, «На нашей горной базе? Там вполне надежно?» «Нет», — отрицательно мотнул генерал. «Одно из отделений лаборатории независимого времени тоже находится на Сатурне. Это может навести на ваш след. Я уверен, наставник уже немало знает о программе исследований по генератору М, раз он хотел заставить тебя выкрасть этих ученых». Мы спасли флот вторжения, но обезвредили не всех его людей. Наверняка уцелели кое-какие щупальца этого спрута, а он успел запустить их в нашу систему уже глубоко. Поэтому лучше поискать что-то совсем новое даже для нас». Джаз снова окутался клубами дыма и помолчал, размышляя. «Кстати, о новом», – просеял Крас. «А как поживает наша новая база на Нептуне? Ее уже должны были закончить. На мой взгляд, оптимальное место – еще не засвеченная, ни флот, ни военные не знают. И от Урана, где находится база Звездного флота Адмирала Гримальди не так далеко, и от Плутона, где они сейчас обитают. Да и народа там почти нет. Только несколько военных станций слежения до геологических баз. Иногда туда туристы-экстремалы наведываются, поселения гражданских отсутствуют. Не жалуют они этот синий ледяной шарик, далековато от Земли. Ведь именно поэтому мы и выбрали Нептун для новой базы. Генерал перестал дымить и нажал кнопку связи на портативном коммуникаторе, стоявшем прямо перед ним на столе. «Раферти, доложите, в каком состоянии объект НН?» «Готов к эксплуатации. Загрузка полная. Только вчера оттуда прибыл последний челнок. Объект переведен в автоматический режим функционирования». «Отлично», — проговорил Джаз. «Отбой». И поднял глаза на Алекса. «Ну что же», — сказал он, помедлив еще секунду. Бери своих головорезов и немедленно вылетай на Плутон. Джаз достал из специальной секции стола и протянул Алексу небольшой информационный кристалл. Здесь все, что тебе нужно знать об ученых, а также коды допуска к их блоку на Плутоне. Там же обращение к ним президента, где он пытается их успокоить. Коды для входа на новый объект возьмешь у Раферти в информационном центре. Генерал посмотрел на карту Звездного Неба, затем снова повернулся к сидевшему напротив капитану. В общем, заберешь ученых и тихо перевезешь их на новую базу. Оставишь там жить на неопределенное время. До тех пор, пока не уничтожить мунки. С этого момента отвечаешь за них головой. Краски кивнул. «Скажите, а генерал Бразини до сих пор там командует или на базе Плутона новый начальник?» Спросил Алекс, вдруг вспомнив давно забытые дела. «Бразини?» Переспросил Джаз таким тоном, словно впервые услышал это имя. «Да». «Жив еще старый. В общем, он еще служит на своем месте. Незаменимый. Хотя и сдал немного, ему ведь тоже скоро третья сотня стукнет. Так что, даст бог, увидишься». Джаз ухмыльнулся, словно вспомнил что-то смешное и проговорил. «А по возвращении я жду от тебя план захвата наставника. Вопросы есть?» Алекс хотел было ответить «нет», но они были. «Нет, все понятно, но что...» начал раз, когда его вдруг перебила доктор Бристоль. «Генерал, разрешите отложить полет на два дня», сказала она. Джаз удивленно воззрился на Шиллу. «В ближайшие пару дней я успею закончить и передать в руки капитана новый излучатель, а также первый контейнер с геном-нейтрализатором. Мне нужно, чтобы его бойцы срочно испытали новое оружие», продолжила Шилла. «Медлить нельзя, вы же сами понимаете. А потом...» «Я тоже хотела принять участие в полете на Плутон, ведь там находится тюрьма, где содержатся пленные заги с кораблей вторжения и несколько захваченных мутантов. Я бы хотела лично проверить действие нового нейтрализатора». Джаз нахмурился, но разрешил. «Ладно, нехотя согласился он. Пару дней переброска ученых подождет. Испытывайте свой излучатель и летите на Плутон с Алексом, но оттуда сразу на Землю, продолжать работу». «Никаких заходов на Нептун, вам ясно?» Шилла кивнула. «А вам?» — уточнил на всякий случай Джаз, глядя уже в глаза капитана Невидимых. «Само собой», — ответил Алекс. «Доктор посетит Плутон, проведет там серию опытов, а дальше наши пути временно разойдутся». «И давай без самодеятельности», — пригрозил генерал. «Доктор, мне нужна здесь». Следующие два дня прошли в дикой суматохе, но вызвали массу положительных эмоций у всех бойцов подразделения. Прежде всего, портативный излучатель решили сразу испытать в деле, установив его на крестоносце, корабле Макса и Гарри. Друзья были вне себя от радости и немедленно ушли в подводное каботажное плавание вдоль берегов Индии и Африки. Вместе с ними отправился и сам Крас, а также доктор Бристоль и Астра. Удача улыбнулась невидимым. Почти сразу же на них напала неизвестная инопланетная тварь с огромными плавниками, похожими на костистые крылья. Разинув огромную пасть, она бросилась на корабль. Когда ее энергетический удар был отражен и растекся по защитному полю, Макс активировал излучатель. Сконцентрированный луч света, разрезав глубоководный мрак, полоснул по чешуйчатому телу твари. Агрессия инопланетного животного мгновенно ослабла. Оно отпрянуло от корабля и попыталось скрыться на глубине, но Макс преследовал ее до самого дна, не выпуская из прицела. Чудовище на глазах теряло силы, но стоило Максу по просьбе доктора Бристоль отключить излучатель, как оно пришло в себя и попыталась оторваться от преследователей. Теперь инопланетная тварь уже и не помышляла об атаке. По всему было видно, что она напугана или даже ранена, хотя никаких видимых повреждений на ее чешуе заметно не было. Макс снова включил излучатель... И получив новую дозу облучения, динозавр с четвертой планеты системы Бертолин безвольно опустился на дно, нырнув в расщелину между скал. Зависнув над ним, Макс включил сканеры. Тварь была еще жива, но быстро угасала. При этом сканеры засекли неподалеку стаю дельфинов, проплывавших в зоне обстрела, и огромный косяк рыб. На первый взгляд их состояние не внушало опасений. «Отличная пушка, доктор!» — похвалил новое оружие Гарри. «С таким мы быстро перестреляем всех этих гостей из мира лунов. А можно нам с Максом изготовить один ручной вариант? Вдруг и на Зулоусе на ящеров подействует?» Шилла только улыбнулась в ответ, но не успела ответить. На экране замигал сигнал выхода на связь. «Слушаю тебя, Эсиро, отозвался капитан Крас вместо Макса. «Извините, что отвлекаю, капитан», — закашлялся главный хакер подразделения. Но только что спутник засек, что в вашем районе всплыло на поверхность несколько полудохлых инопланетных животных. Моряки, которые рискнули ловить в этом районе рыбу, в шоке. Я подумал, возможно, вам это будет интересно. «Спасибо, Исиро», — сказал Крас. «Это нужная информация. Успокой моряков, скажи, что больше ничего не случится». Отключив канал связи, Крас обернулся к сидевшей в соседнем кресле Шилли. «Поздравляю. Работает твой излучатель». «И отлично работает!» — подтвердил Макс. «Один выстрел и несколько трупов! Представляю, что будет, когда со спутников начнется непрерывное облучение!» «Он даже эффективнее, чем я ожидала!» — подтвердила доктор Бристоль, посмотрев на Астру. «Мы неплохо поработали. Надо сообщить в лабораторию кое-какие корректировки, и можно собирать орбитальные излучатели. Думаю, пяти штук будет достаточно, чтобы за несколько дней очистить наши океаны от этой гадости». Вернувшись на базу «Тамола», Доктор Бристоль еще некоторое время общалась с Астрой, передавая ей материалы по расшифрованному Гену Загов. А Астра тоже была рада, что наконец удалось его расколоть. Она и сама долго работала над этой проблемой, но Шилле научная удача улыбнулась раньше. Но тут было не до самолюбия. нейтрализатор мог спасти сотни людей от верной смерти и предательства по неволе. Затем Шилла улетела в центр ВКР, чтобы подготовиться к вылету на Плутон. Ей нужно было собрать все необходимое, а время старта Алекс назначил на завтрашнее утро. За время пребывания на базе Тамола доктор даже ни разу не выразила желание поболтать с Красом о чем-нибудь наедине, чем немного задело самолюбие капитана. Ведь с момента смерти ее учителя она до сих пор так ни разу и не приняла предложение Алекса сходить куда-нибудь погулять, а все больше погружалась в работу. Причина была уважительная. Но Шилла и раньше вела себя непредсказуемо, поэтому Алекс махнул рукой. Кто их, этих женщин, разберет? И, приказав бойцам подразделения готовиться самостоятельно, отправился к себе в кабинет. Там он, как всегда, удобно устроившись в кресле, включил видеофон и велел Рубаке вывести информацию с секретного кристалла Джаза на главный экран. Первым был записан файл с кратким досье на каждого из ученых. Совершенно секретно. Тимми Пентури. Возраст – 286 лет. Статус – ученый-хронист. Один из инженеров, работавших по программе «Магеллан». Стоял у истоков проекта. Семейное положение – разведен. Детей нет. Местонахождение. В настоящее время живет на военной базе Плутона в специальных апартаментах. С экрана на капитана невидимых смотрел лысоватый старик с открытым лицом, узкими плечами несуразной фигурой и большим животом. Он был одет в синий свитер и брюки. Но в целом, несмотря на преклонный возраст, выглядел вполне маложаво. В его глазах светилось такое пренебрежение к насущным проблемам, что Крас даже позавидовал. Создавалось ощущение, что Тимми жил в своем внутреннем мире, а внешний, кроме отдаленных галактик, его не очень интересовал. Да, пробормотал Крас, задумчиво разглядывая изображение ученого и припоминая свое прошлое, «А ведь мы виделись больше сотни лет назад. Сколько воды утекло!» Крас отчетливо помнил, что в день первого эксперимента со временем и, соответственно, знакомства с теми Пентури, у него сильно болела голова. Ведь всю ночь они с командой крейсера «Вулкан», капитаном которого Алекс стал как раз накануне, отмечали начало эксперимента и его назначение на пост. Глостеру, его старшему помощнику, Удалось подначить новоиспеченного капитана все время пить виски. Крас в глубине души терпеть его не мог и считал разновидностью самогона только красиво упакованного, но тем не менее пил. Так требовал обычай. Надо было обмыть новые звездочки на погонах. И наутро, когда ему предстояла великая миссия охраны первого эксперимента со временем в истории Земли, Алекс чувствовал себя просто ужасно. так что даже поручил Глостеру управлять крейсером по пути до пункта назначения, а сам пошел спать. Ну а дальше все было просто. Когда эксперимент начался, сразу же появились сложности. Вдруг ожил пояс астероидов, часть которых, как впоследствии удалось установить, была замаскированными кораблями Загов, и произошло нападение. Именно в тот момент, когда исследовательский корабль с генератором Магеллан на борту впервые включил его на полную мощность, Все хранение было уничтожено странной энергией, а первый двигатель пропал вместе с кораблем. Выжить удалось лишь немногим. В том числе и Тиме Пентури, который благоразумно остался на базе Плутона. А вот его коллеге Герхарду повезло меньше. Рубака вывел на экран следующую персону. Мария Всеволодова. Возраст 277 лет. Статус. Ученый-хронист. Один из инженеров, работавших по программе «Магеллан». Подключилась к проекту почти сразу же после первых лабораторных опытов. Семейное положение. Замужем. Дочь Ирина. Примечание. Убита, вероятнее всего, людьми наставника. Муж. Владимир Всевладов Проживает на Земле. Ученый-физик. Местонахождение. В настоящее время живет на военной базе Плутона в специальных апартаментах. Крас посмотрел на изображение. Невысокая, сухощавая, русоволосая женщина со спортивной фигурой и задумчивым взглядом. Она не выглядела синим чулком или научным сухарем, как многие ученые, которых капитану невидимых приходилось встречать по долгу службы. Даже волосы носила до плеч и больше походила на артистку, у которой вдруг проснулась любовь к науке. В целом, выразительная внешность. Яркая женщина, которая в свои годы выглядела не больше, чем на 150%. Немногим удавалось так сохраниться, несмотря на успехи земных врачей в генной инженерии. Глядя на изображение этой женщины, Алекс почему-то спросил себя, когда сделан снимок, до убийства дочери или после. Ему показалось, что выглядела она вполне безмятежно. «Наверное, до», — решил Алекс и вызвал на экран новую персону. Элен Кари Возраст 289 лет Статус ученый-хронист Главный инженер проекта Магеллан. Ей принадлежит главная гипотеза о возможности сверхвременного прыжка. Семейное положение. Вдова. Примечание. Муж Франсуа Кари и сын Патрик убиты, вероятнее всего, людьми наставника. Местонахождение. В настоящее время живет на военной базе Плутона в специальных апартаментах. Брюнетка с короткой стрижкой. Одета в защитный скафандр. Видимо, изображение сделано во время эксперимента. Узкие, даже резкие черты лица. Невысокого роста, миниатюрного телосложения. Но фигура также выглядит спортивно. Рядом с женщинами такого роста мужчина всегда чувствует себя королем. Но эта француженка была еще и красива. Она не затерялась бы на фоне любого мужчины. А судя по выражению глаз, в которых одновременно светились ум и сталь, неизвестно, кто был бы главным в этом союзе. Так вот, как выглядит человек... который открыл нам дорогу к другим мирам», — проговорил Крас вслух. Капитан невидимых долго изучал лицо Элен Кари, которая совсем недавно потеряла сразу всех, мужа и сына. Теперь их с Марией объединяла не только общая работа, но и общее горе. Хотя вряд ли горе может быть общим. Для каждого оно все равно свое. Крас снова посмотрел на изображение француженки и подумал о том, что даже личное горе наверняка ее не сломило. Почему-то он был уверен, что Элен Кари не потеряла рассудок после смерти родных и не потому, что никого не любила. Эта сталь в глазах говорила о том, что хрупкая с виду Элен способна вынести многое. Ведь не зря же она стала одним из величайших ученых, родившихся на Земле. Ознакомившись с кратким досье инженеров-хронистов, Крас бегло просмотрел обращение к ним президента. Старик Сарагоса благодарил их за тот неоценимый вклад, который они сделали в научный и оборонный потенциал Солнечной системы, но просил ученых потерпеть еще некоторое время. К сожалению, не только земляне, но и их враги по достоинству оценили гениальное изобретение инженеров-хронистов, и сейчас их жизни, к сожалению, угрожает опасность. Капитан Красс должен перевести их в новое убежище, где им придется пожить еще некоторое время. И, конечно, правительство компенсирует ученым все неудобства, связанные с таким скрытным образом жизни. Примерно это Красс и ожидал увидеть. Скопировав коды доступа к апартаментам, где проживали ученые, на другой кристалл, Алекс покинул кабинет и отправился в ангар с кораблями проверить змею. Перед важными рейсами капитан невидимых не полагался только на дроидов-техников, а всегда проверял свой корабль сам. На следующее утро турбоглисер змея груженный всем необходимым, И более объемный крестоносец неторопливо выплыли из ангара и, окутавшись синим пламенем, исчезли в сверхвременном прыжке. Путь до Плутона на обычных фотонных двигателях занимал слишком много времени. Да операция была секретная, поэтому Крас, не раздумывая, приказал применить генераторы серии М. Теперь их полет должен был окончиться всего через несколько часов. Капитан невидимых взял с собой почти всех бойцов. На змее находился он сам доктор Бристоль, а также и Сиро и Александр. Не считая десятка компактно сложенных в техническом отсеке дроидов-охранников новой модели 570 DR, которой Исира очень гордился. Более вместительный крестоносец населяли пока только Макс и Гарри, но Крас рассчитывал на время рейса к Нептуну разместить в нем ученых под охраной. На базе Томола осталась только Астра, которая в спешном порядке занялась производством первой партии специальных устройств для ввода нейтрализатора. которыми солдаты и офицеры флота, попав в беду, могли воспользоваться самостоятельно. Эти устройства были предназначены для спасения жизни людей, и флот в них очень нуждался.